«Для меня это вовсе не очевидно», – упрямо наклонил голову Сорокин. «Не может быть, чтобы хищения, проводившиеся с такой регулярностью и в таких масштабах, происходили без вашего ведома, а также потворства, а то и прямого руководства. Кто такой Говорков? Скромный начальник цеха. Ему не под силу было наладить бизнес такого масштаба. Разве не так?» «Да перестаньте вы все время тыкать мне в нос Говорковым». С легким раздражением произнес Игорь Николаевич. «Мне никогда не нравился этот Тихарь». «Кто? Кто?» «Ну, простите, Тихарь – это его так рабочие прозвали. За глаза, конечно». «А, кстати, это была его кличка среди коллег по бизнесу», – заметил Сорокин. «Странное совпадение, не правда ли?» «Но не знаю. Так вот, дела Говоркова – это его дела, и не надо припутывать сюда завод». «А вы что же, хотите сказать, что найденные в Риге вольфрам и другие редкоземельные металлы были доставлены не с вашего завода?» «Да Господь с вами! Я ведь вам это уже сто раз говорил. Нам самим не хватает. Где уж тут налево приторговывать?» «Выходит, Говорков работал на одном заводе, а крал на другом. По совместительству, да?» «Нет, вы страшный человек, полковник», – сказал вдруг Игорь Николаевич. «Ведь вы же умный человек, вы прекрасно видите, что надоели всем до смерти, что ничего вам тут не светит, но вы все равно упорно приходите сюда и повторяете одно и то же, словно надеясь взять меня измором». «А чем черт не шутит?» – сказал Сорокин, кладя ногу на ногу и засовывая руку за отворот плаща. Раздражение, звучавшее в голосе его собеседника, и то, что он начал грубить, вселяло надежду – «Ничего не выйдет, полковник!» – сказал Игорь Николаевич и помахал в воздухе дымящейся сигаретой. «Ничего у вас не выйдет. Лучше и не пытайтесь. Не таких видали!» Он вдруг подался вперед, перегнувшись через полированную поверхность стола. «А шел бы-ка ты отсюда, полковник!» – горячо заговорил он. но «Ну, что ты ко мне привязался? Чего тебе надо? Хочешь денег?» «Ты столько в жизни не видал, сколько я тебе могу дать! А хочешь, в долю возьму!» «Да не выкатывай ты глаза, не выкатывай! Кто нас слышит-то, а? Кто?» «Никто нас не слышит! Мне компаньон толковый до зарезу нужен! Какая-то сволочь всех моих людей извела! Соглашайся, полковник! Денег куча, свобода полная, за границу будешь ездить!» «Или... или уходи отсюда к чертовой матери и не мешай работать!» Тебя же в дурдом скоро заберут с этим твоим расследованием. Ты в зеркало смотришься? Обрати внимание на кого ты стал похож. Думай, полковник, шевели мозгами. Говорков дерьмо, туда ему и дорога. Я бы его в скорости и сам убрал. Мне в ментовке крыша нужна, и чем выше, тем лучше. Слушай, соглашайся, а? Одну секунду, сказал Сорокин, изо всех сил стараясь говорить спокойно. «Одну секундочку, мне нужно перемотать пленку». Он вынул из внутреннего кармана плоскую коробочку диктофона и показал ее своему собеседнику. Он перевернул миниатюрную кассету и щелкнул крышкой. «Я готов», – сказал он. «Можете теперь продолжать». Игорь Николаевич увял. «Фии, полковник!» – разочарованно сказал он, откидываясь на спинку своего вращающегося кресла. «Вот не ожидал от вас такой мелочности!» «А мы, менты, все такие!» Сочувственно закивал Сорокин. «На том и стоим!» «Как же так? А как же чистые руки, горячее сердце, холодная голова?» Сорокину не понравилась юмористическая нотка, сквозившая в голосе собеседника. «На вашем месте мне было бы не до шуток», — сказал он. «О, поверьте мне, полковник!» снова делаясь предельно вежливым, сказал Игорь Николаевич. «Вам сейчас станет не до шуток на вашем собственном месте». Он согнулся, отыскивая что-то под столом, и снова выпрямился, держа в руке другую плоскую коробочку побольше диктофона и стянувшимися за ней проводами. «Вот не Япония, конечно», – сказал он. «Домашний, так сказать, продукт, но действует, не жалуемся». Сорокин молчал с растущей тревогой, наблюдая за его манипуляциями. Повертев коробочку перед носом полковника, Игорь Николаевич снова убрал ее под стол. «А что ж вы не спрашиваете, что это?» – сказал он. «А зря. Не стану вдаваться в технические подробности, но в общих чертах ситуация такова. Этот приборчик служит источником мощного электромагнитного излучения, которое...» «А, впрочем, к чему слова? Проиграйте лучше вашу запись. Ну же, давайте, не стесняйтесь».